Этим мы вступаем в сферу, в которой интересуются главным образом двумя определениями, о которых всегда только и идет речь во всех образующихся сократических школах, за исключением Платона и Аристотеля. Больше всего занимаются ими циники, академики и так далее. Одним пунктом... Именно является само определение вообще критерий. Вторым пунктом служит вопрос о том, что является этим определением для субъекта. И таким образом перед нами выступает представление о мудреце. Что делает мудрец? Кто является мудрецом? И так далее. Почему теперь так часто выступают эти два выражения? Это объясняется предыдущим. С одной стороны, теперь стремятся отыскать содержание блага, ибо, если не знать этого содержания, можно наполнять болтовней о нем целые годы. Этим более точным определением блага является критерий. С другой стороны, теперь выступает интерес к субъекту, и это является следствием вызванного Сократом переворота в греческом духе. Когда пользуются признанием религия, государственное устройство, законы народа, Когда индивидуумы, являющиеся членами народа, находятся в единстве с последними, тогда не задают вопроса, что должен индивидуум делать для себя». При состоянии народа, в котором руководятся нравами, религией, индивидуум находит назначение человека предначертанным в наличном, и эти нравы, религия и законы наличны также в нем. Напротив, если индивидуум больше уже не пребывает в нравах своего народа, больше уже не находит своего субстанционального в религии, в законах и так далее, своей стороны, то он уже больше не находит того, что он хочет, и перестает удовлетворяться своим настоящим. Но раз эта раздвоенность возникла, индивидуум должен углубиться в себя и там искать своего назначения – Это и есть причина возникновения вопроса, что существенно для индивидуума, к чему он должен готовиться, к чему стремиться. Таким образом устанавливается идеал для индивидуума, и этим идеалом служит здесь мудрец. То, что обыкновенно называют идеалом мудреца, есть единичность самосознания, понимаемая как всеобщая сущность. Это та же точка зрения, которая выступает у нас теперь в вопросах «что могу я знать?», «во что я должен верить?», «на что я могу надеяться?». Что является высшим интересом субъекта? Здесь не задаются вопросом, что такое истина, право, всеобщая цель мира. Вместо того, чтобы спрашивать о науке, имеющей своим предметом само в себе объективное, спрашивают, что есть истина и справедливость. Поскольку они являются усмотрением и убеждением индивидуума, его целью и формой его существования, это краснобайство о мудреце есть общее явление устоиков, эпикурейцев и так далее, но оно в самом деле лишено смысла. Ибо должна идти речь не о мудром человеке, а о вселенской мудрости, о реальном разуме. Третьим определением в этих школах является следующее утверждение. «Всеобщим является благо, реальной стороной является удовольствие, счастье» как единичное существование и непосредственная действительность. Как же согласуются друг с другом эти два утверждения? Выступающие теперь и являющиеся их преемниками философские школы устанавливают связь между этими двумя определениями, которые взяты в высшем смысле суть бытие и Мышление Б. Феодор Из позднейших киринайков мы должны еще сказать о Феодоре, приобретшем себе известность тем, что отрицал существование богов, и за это был изгнан из Афин. Но такой факт нисколько для нас не интересен и не может иметь никакого спекулятивного значения, ибо те положительные боги, существование которых Феодор отрицал, сами не представляют собою предмета спекулятивного разума. Он отличался также еще и тем, что он в большей мере, чем Аристип, вносил всеобщее в представление о том, что являлось для сознания этой школы сущностью, так как он учил, что радость и печаль являются конечной целью, признавая, однако, что первая порождается рассудком, а вторая неразумием. Благо он определял как рассудительность и справедливость, а зло — как то, что противоположно им. Удовольствие же и страдание он признавал безразличным. Когда доходят до сознания, что отдельное чувственное ощущение, как оно дано непосредственно, не должно рассматриваться как сущность, тогда говорят, что им нужно наслаждаться рассудительно, то есть признают, что ощущение, каково оно есть, не представляет собою сущности. Вообще чувственное, как ощущение, возьмем ли мы его с теоретической или практической стороны, представляет собою именно нечто совершенно неопределенное, то или другое единичное, поэтому делается необходимой критическая оценка этого единичного, то есть Оно должно рассматриваться в форме всеобщности, и тем самым последнее появляется снова. Но этот выход за пределы единичности есть образование, которое именно стремится посредством ограничения отдельных ощущений и удовольствий привести их в гармонию. Хотя ближайшим образом оно лишь делает выкладки, что доставит большее удовольствие. На вопрос же, какое из многочисленных удовольствий, которыми я в качестве многостороннего существа могу наслаждаться, является тем удовольствием, которое находится в величайшей гармонии со мною, в котором я, следовательно, нахожу величайшее удовлетворение, нужно ответить следующим образом. Моя величайшая гармония с собою заключается лишь в согласии моего особенного существования и сознания с моим существенным субстанциональным бытием. Феодор это понимал как рассудительность и справедливость, посредством которых мы познаем, в чем нам следует искать удовольствие. Но если говорят, что счастье следует искать обдуманно, то мы должны сказать, что это пустые слова, бессмысленная речь, ибо ощущение, в котором заключается счастье, есть согласно своему понятию, единичная, изменяющаяся, лишенная всеобщности и прочности, всеобщая рассудительность привешивается, следовательно, как пустая форма к совершенно несоответственному ему содержанию. И таким образом Феодор различал между тем, что является благом по своей форме и целью, представляющей собою благо по своей природе и по своему содержанию».